Глава двадцать первая. Диана мчалась на бьянке в сторону города, в госпиталь, где её уже ждал доктор Маскатти. Но сейчас она не думала о больных людях, не думала о лечении. Она прокручивала в мыслях лишь слова Марты о том, что она не заходила ночью в покое герцогини и не разжигала очаг. А герцог убыл в павею рано поутру, когда солнце показало свой первый луч. «Это был он!» Теперь определённо точно. Гладил её волосы, лежал рядом, потом разжёг огонь. Зачем он заботился о ней? Из чувства жалости? Может, жалел о сказанных словах? Но Диана променяла бы его прикосновение на несколько монет, которые раздала бы бедным за работу в госпитале. Приняв помощь от Томаса, Диана спустилась на землю, когда они прибыли в госпиталь. Её вышла встречать сонная Реджина, кутаясь в шерстяной плед. Заспанный вид леди порадовал Диану. Значит, ночь прошла спокойно. Это оказалось правдой. Впервые за всё время, что Диана находилась в этих стенах, никто не умер, никто не пришёл за помощью, и никто даже не стонал. Спали все, даже доктор Маскатти. «Как дела у его светлости?» — поинтересовался он у герцогини. «Надеюсь, вы их поменяли повязку?» Она ничего не сделала, потому что спала, как младенец. А ещё она была на него зла за все оскорбительные слова, которые получила в свой адрес. К сожалению, герцог уехал утром слишком рано, но уверена, что в Павее у него прекрасный лекарь. Я тоже на это надеюсь. Доктор Маскатти поклонился и вышел из комнаты, оставляя Диану и Реджину наедине. Диана тут же обернулась к женщине. «Почему ты не уехала домой?» «Разве Филиппо не ждёт тебя?» «Кстати, я хотела спросить, как он относится к тому, что ты большую часть дня находишься здесь?» «Как много вопросов». Диана даже сложила руки и склонила голову на бок, желая получить ответы на все. Но Реджина улыбнулась и спокойно произнесла. «Я сказала, что помогаю самой герцогине, а это не обсуждается, ведь он тоже очень близок с герцогом. Почему мне нельзя общаться с его женой? Мой муж очень мудр». Он всё понимает. И, кстати, Реджина достала из-под юбки холщовый мешочек и передала его герцогине. Мы разбогатели. Это передал филиппа на обслуживание госпиталя. Она вложила мешочек в руку герцогине, и та чуть не взвизгнула, не поверив глазам, пока не высыпала себе в ладонь золотые скуда. «Пресвятая Дева Мария, Реджина! Да хранит Господь твоего мужа! Этого нам хватит на то, чтобы нанять персонал и купить провизию!» хотя бы на первое время, но всё же. Почему её муж не сделал то же самое? Может, она сама совершила ошибку, что запросила снижение налогов, а надо было попросить один серебряный скудо и тогда Стефано Висконти от жалости выделил бы ей три золотых. Но нет, она герцогиня, и просить может только глобальное. Жизнь в госпитале закипела, появились дополнительные руки и еда, казалось, что даже болеть стали меньше, и на лицах больных чаще стала появляться улыбка. Или это солнышко заглядывало в распахнутые Дианы и окна и дарило настроение каждому находящемуся здесь. «Вы можете возвращаться в замок, ваша светлость», с теплотой в голосе произнёс доктор. «Мы справимся. Теперь здесь много людей». «Я покину вас ненадолго», — кивнула она. «Мне надо переодеться и выспаться, но я вернусь завтра. Обещаю». За всё это время Диана узнала, что рана герцога зажила. Так он писал Филиппа. Тот рассказывал своей Реджине, а она приносила новости Диане. Но никаких вестей лично для герцогини не было. Она тоже не писала, всё ещё помня слова про то, что должна продать замок в Девоншире вместе с отцом. Какой бы отец ни был, но он человек. Выйдя из здания госпиталя, Диана чуть не столкнулась с тремя мужчинами, разодетыми в дорогие одежды из натуральной кожи. Обычные горожане носили комичи серого цвета, заштопанные множество раз. Но эти мужчины были из знатного рода, при деньгах. Ваша светлость. Все втроём склонили головы перед герцогиней. Мы, торговцы этого города, только что прибыли из Европы. Мы продали лес и получили за него хорошие деньги. Один мужчина протянул мешочек из синего бархата. Это на нужды госпиталя. Ходят легенды, что лучше ваших рук есть только руки Мадонны. машинально Диана взяла этот мешочек, анализируя его слова. Про неё уже ходят легенды, они дают деньги на нужды госпиталя. Даже не верилась. Она опустила взгляд на ладонь, где лежал мешочек, и сомкнула пальцы. «Пусть хранит вас Господь за вашу щедрость». Мужчины снова поклонились и теперь гораздо ниже, встав коленом на зелёную траву. Потом поднялись и стали удаляться прочь. А Диана так и стояла с протянутой рукой, которая сжимала порядком приличное на вес количество монет. А радости не было предела. И когда мужчины скрылись, она с криком залетела обратно в здание и кинулась с объятиями к Реджине. По обрывкам фразы Реджина ничего не поняла. Доктор Маскатти выбежал на шум, и Диана протянула ему синий бархатный мешочек. «Мне кажется, что госпиталь будет одним из лучших в Ломбардии». «Это чудо какое-то!» — взмолилась Реджина и крепче обняла Диану. «Люди видят вашу доброту и слышат слова о помощи. Пусть в таком случае услышат остальные, и мы сможем построить дополнительную пристройку, где разместятся тяжёлые больные». «Надо же!» — воскликнул доктор Маскатти, держа мешочек на уровне глаз. «И кто же такой щедрый?» «Трое мужчин, хорошо и опрятно одетых» начала рассказывать Диана. «Они сказали, что являются купцами и только что приехали из Европы, где продали лес». «Да?» — удивился доктор, и прищурив один глаз, обернулся к Реджине. «А что продал ваш муж?» Наступила тишина. Диана перевела взгляд на женщину, слегка удивлённо и не понимая, почему доктор относится к этим деньгам с подозрением. Реджина нахмурилась, явно вспоминая. Он занимается шёлком, наверное, продал его. Доктор Маскатти удовлетворённо кивнул и протянул мешочек Диане. «Вы вольны с ними поступать так, как велит ваше сердце». Наконец, оно было услышано. Но по-другому быть не могло. Ваше сердце огромных размеров. Диана взяла деньги, уже ничего не понимая. «Вас что-то смутило? Эти деньги не ворованные?» «Меня смутило ли то, что купцы так просто с деньгами не расстаются. Вы знаете, кто самый скупой?» Она мотнула головой, пожав плечами. «Богатый, который заработал деньги сам», — продолжил доктор. «Купцы не раздают деньги». «Но они же принесли...» Начала говорить Диана и взглянула на Реджину. «Её муж тоже добровольно пожертвовал, так ведь?» Реджина перекрестилась, давая понять, что именно так, и Диана снова взглянула на доктора, ожидая продолжения. Оно последовало. «Значит, кто-то их вынудил сделать это». Он поклонился и, распрощавшись с дамами, направился к больным, которые его уже заждались. А Диана перевела взгляд на Реджину. «Какая разница, кто и как это сделал? Главное, итог». «Деньги пойдут на благое дело». «Я согласна, но всё равно терзаюсь вопросом, кто?» «Ты не могла бы спросить Филиппа, кто тот человек?» «Диана, поверь, он не скажет. Пусть это останется за пределами этой больницы. Нам не важно, кто. Возможно, доктор Маскати прав и у купцов доброе сердце. Они услышали о тебе, прониклись душой и решили, что имеют лишние деньги. Прости, что лезу не в свои дела». «Но у тебя есть лишние деньги?» «Ведь твой муж купец». «Наверное, нет, потому что лишних денег не бывает». Диана разволновалась, понимая, что обида от слов её мужа до сих пор прожигает дыру в сердце. Она хотела бы, чтобы этот кто-то был герцог Висконти. Но умом понимала, что он никакого отношения не имеет к тому, что несколько купцов принесли в дар деньги. «Ничего не надо. Не спрашивай». Диана махнула рукой. «Я хочу слышать лишь одно имя, которое никто не произнесёт». Она слегка приподняла юбки и направилась к двери. Реджина её проводила взглядом, понимая, о чём подумала Диана. Ей стало жаль герцогиню, и она её догнала уже у двери. «На то он и герцог, чтобы быть гордым. Он не имеет права показать свои чувства. Для него это признак слабости». Диана обернулась, не ожидая, что Реджина пойдёт за ней. Она не ждала этих слов и не хотела, чтобы другие видели её обиду на мужа. И в целом этот брак должен быть при людях идеальным. Но при Реджине он таковым не казался. Диана ещё помнила поездку в Милан из Павии. Она помнила разговор между ними. Они говорили о покупке жён. В то время Диана думала, что герцог её купил. Но Реджина предположила иначе и оказалась права. Такие высокие браки заключаются чуть ли не до рождения детей. А сейчас она говорит о том, что герцог горд и, скорее всего, права. Но обида прожигала и портила настроение. «Но он мог бы хоть раз переступить свою гордость, и не ради меня, а ради его людей. У него в руках власть, Диана», — напомнила ей Реджина. Тот, кто держит в руках власть, не может дать слабину. Его светлость очень умён как в военных делах, так и в политических. Одно послабление — это может привести к краху всей его империи. А земли Ломбардии — именно империя, потому что Висконтия правит самой большой территорией. Наверное, вид Дианы был очень удручённый. Плечи опустились, взгляд потух. Реджина прижала её к себе, как мать-дочь как мать, которую Диана потеряла давно, и после этого её так никто не обнимал. От таких объятий накатились слёзы. Она крепко сжала Реджину, уткнувшись носом в её шею. — Ты ещё юна, но на тебя столько всего навалилось. Реджина гладила её по волосам и шептала. — Но если тебе надо с кем-то поговорить, я рада тебя выслушать, и этот разговор останется между нами. Диана кивнула и чуть подалась назад, заглядывая в васильковые глаза этой женщины. «Я тоже должна быть гордой и сильной. Мне надо учиться быть такой». «Не надо», — тепло улыбнулась Реджина. «Ты уже такая». Диана кивнула, пальцами провела по щеке, чтобы точно знать, что слёз не видно, и улыбнулась. «Эту жизнь выбрали за меня». «Ваша светлость», — послышался голос сзади. «Ваша светлость! Вам послание!» Женщины обернулись на голос и увидели всадника на лошади. Он скакал к ним, махая письмом. Сердце Дианы подпрыгнуло в груди, нарушая спокойное дыхание. В мыслях пронеслись самые разные новости в этом письме. Герцог убит, ранен при смерти. Теперь она останется совсем одна с этой империей, но ей придётся бежать и ей даже не дадут попрощаться с телом мужа, потому что люди Медичи уже стоят у ворот в замок». Эти страшные мысли почти парализовали тело. Диана не могла сдвинуться с места, но прекрасно видела, как гонец остановил лошадь, спрыгнул с неё, поклонился сначала Диане, затем Реджине и протянул письмо герцогине. «Ваша светлость, в замке сказали передать это письмо вам». Он вложил конверт ей в руку, но Диана не поняла, отчего он такой тяжёлый. Казалось, что ей дали кирпич. «Спасибо. Не уезжайте. Возможно, надо отправить ответ». С трудом она взглянула на печать, которая красовалась на бумаге, и обомлела. На оттиске был изображён овал с витиеватым узором по краям, центр которого разделён на три части, и в одном из них с трудом был виден рисунок. Диана нахмурилась, даже не представляя, от кого это письмо. С трудом верилась, что оно вообще было предназначено ей. «Кто его доставил?» Этот вопрос она задала гонцу, который уже отошёл к лошади, чтобы не быть свидетелем лишних разговоров. «Гонец из Венеции, ваша светлость. Мы решили его притормозить здесь, в замке. Вдруг вы захотите ответить на это письмо?» Диана обернулась к Рижине, и та с улыбкой кивнула, давая понять, чтобы герцогиня быстрее его вскрыла. Теперь в мыслях Дианы предстали золотистые глаза Доминика Фаскари, а когда она распечатала письмо и начала читать, то услышала его голос. «Ваша светлость, я всегда держу свои обещания и с радостью желаю видеть вас на самом красивом балу в честь карнавала в Венеции. Это праздник огней, фейерверков, карнавальных костюмов и загадочных знакомств». Карнавал — незабываемое время, которое без вас утратит всю свою красоту. Вы будете королевой на этом празднике и очаруете всех своих подданных. Ваш слуга — Доминика. Губы Дианы растянулись в улыбке. Она вспомнила их разговор в саду замка, и на душе стало теплее. Автоматически она приложила письмо к груди, и из него выпала ещё одна бумага — то самое приглашение, которые получают лишь знатные люди. Диана подняла его, осмотрев со всех сторон. На приглашении не стояло имя её мужа. Возможно, Доминика знал, что герцог в отъезде, а, возможно, нет. Но это было как-то слишком вольно, слишком лично, как будто он вторгался в её пространство и вырывал её из рук Стефана Висконти. И как назло хотелось вырваться, поехать на маскарад, быть королевой, танцевать и знакомиться с новыми людьми, хотя бы раз в жизни ощутить себя птицей с расправленными крыльями. Но этому не бывать. Она не имеет права ехать туда одна. Диана обернулась к Риджине и протянула ей приглашение. «Меня пригласили в Аскаре на венецианский бал в честь карнавала. Очень жаль, что я не смогу поехать». Женщина взяла из её рук бумагу, но даже не стала читать текст. Она прекрасно знала, что там сухие слова. Более эмоциональные слова остались в руках герцогини, которая махнула гонцу. «Я напишу ответ. Сейчас же». Тот покорно кивнул и стал доставать из сумки бумагу и чернила. Выполнять поручение — это его работа. «Что вы хотите ответить?» — удивлённо спросила Реджина. «Как что? Что я не еду?» Не могу позволить себе столь роскошное мероприятие в полном одиночестве. Его светлость в отъезде, а одна я не рискну поехать в чужие края. Даже со всей охраной». Реджина протянула ей приглашение и улыбнулась. «Я уверена, что дома меня ждёт точно такое же приглашение. Каждый год в Аскаре приглашают на венецианский бал нашу семью. Мы с Филиппо поедем. Не хочет ли ваша светлость присоединиться к нашему экипажу?» Реджина, всё ещё улыбаясь, поклонилась. Она словно прочитала досаду в глазах герцогини и снова сделала этот миг чуточку ярче. «В моём приглашении не указано имя герцога. Значит ли это, что я поеду против его воли?» «Это значит, что фаскари осведомлены о том, где находится сейчас его светлость. Скорее всего, они отправили приглашение в повею или в Фарли». Диана не ответила на вопрос реджина о приглашении присоединиться к ним с Филиппо. Она была не столь уверена, Надо ли ехать? и Ещё думала, стоит ли покидать земли ломбардии, когда её муж на поле боя. А он много думает о ней. Он подумал хоть раз, как ей здесь одиноко и скучно. Ведь он специально унижает её, закрывая в замке или представляя к ней охрану. А ещё так грубо отказал в деньгах на госпиталь. Этого она ему не простит. Есть ли вероятность, что Стефано Висконти окажется в Венеции? Тихо прошептала она, смотря мимо Реджины. «Есть вероятность, что там никто друг друга не узнает, ваша светлость. Это маскарад, костюмированный бал. Все в масках». Диана обернулась к ней, чуть улыбнувшись. В глазах запрыгали огоньки, взгляд оживился. Получается, что её никто не узнает на празднике. Это весомая причина, чтобы посетить Венецию, побывать на карнавале и балу и загадочность лишь усиливала желание оказаться там скорее. «Я принимаю предложение и хочу присоединиться к вашему экипажу».